Глава шестая. Мотор. Грузовичок Форд ТТ был ровесником революции. Сейчас от него остались рожки до да ножки. — Вот уродец, — сказал Зеленый. — Будет ездить, — забирал Кутылев. Грузовичок представлял собой удлиненную версию легковой модели Т с более прочной рамой и усиленной задней осью, но все равно оставался таким миниатюрным, что деревянная кабина, в которой с трудом умещались два человека, Выглядело несуразно большой по сравнению с мизерным капотом и куцым кузовом. Чего еще надо? отрешенно произнес Лобуткин. Друзья стояли в гараже завода краснозаменницы и рассматривали, что Митька смастерилась набора сделай сам, о котором так горячо распинался. На первый взгляд, это была рама на колесах с мотором. Снятая кабина, сиденья и кожух двигателя стояли возле стеночки. Было бы чрезвычайно смелой попыткой допустить, что конструктор когда-нибудь превратится в машину, которая зарычит и тронется с места. Никто из стоящих перед ней сейчас не надеялся, что она далеко уедет. Даже начальник транспортного цеха не предполагал, что она повезет груз, но все-таки поручил молодому шоферу на свой страх и риск собрать из хлама грузовичок. Если получится, машина на предприятии не будет лишней, не получится, рукастый малый дождется другой, а пока поработают автомехаником. Кутылев не уневал Он не выходил из гаража и вроде бы преуспел в своем деле. — Колеса дали, — указывал он стертые протекторы, обтянувшие обода с покрашенными вручную спицами. Не навею, но вполне приличные. — Будет ездить? — переспросил Зеленый с недоверием. Поедет, — тряхнул пахлами миссик. Мотор капитальный, ремонт прошел. Потянет на все 20 лошадей. Карбуратор со склада получил, почти новый. А кузов я сам сколочу, доски и краску дадут. — Ты книги, когда соберешься, мы поможем запилить, — сказал Зеленый, который никогда руками не работал. — Не забуду, — кивнул Митька. Зеленый похлопал его по плечу, и они вышли из боксов. Лабуткин поправил шляпу и сплюнул самым критическим выражением на лице. Зеленый достал портсигар. — Серебряный? — спросил Митька. — Зеленый хмыкнул. «Где надо — Где дым был? — спросил Лобуткин. В терц выкатал. Самодовольно ухмыльнулся зеленый и протянул раскрытый портсигар. — Угощайся, братва! Все охотно угостились. Папиросы у него всегда были самого лучшего качества. Отошли с территории автопредприятия, подальше к забору, с удовольствием дымили на свежем воздухе, сплевывали в траву, мечтательно поглядывали наверх, будто пытались высмотреть в небе счастье. Лобуткин соображал, какого черта притащил его в гараже зеленый. А Митька... Митька! Бесполезно! Зачем ему понадобился? Прежде зеленый якшица с ним не желал, а тут прилип, как банный лист, да еще навязался помочь. — Аккумулятор бы достать, братва! — выдыхая дым, промолвил Кутылев. — Движок, ручка еле заводится. Магнета старая, искры нет совсем. — Что за аккумулятор? — немедленно заинтересовался зеленый. — Батарея электрическая, — объяснил Митькой. — Но ты академик. — Именно фордовский нужен, — лениво спросил Лабуткин. Любой. — Хм... «Хм — <свят> Зеленый пожал плечами. — Нароем что-нибудь. <свят> — Благодарю, пацаны, <свят> <свят> <свят — обрадовался Катырев. Обяжете. — Давай, Митька, успехов в труде. Зеленый похлопал его по плечу. — Не прощаемся. Пролезли через дыру в заборе и по тропинке вышли на дорогу к рабочим предместьям. «Поможем Митке с аккумулятором!» Плотно стопая зеленый, держал он руки в карманах. Хвой на расцветке шерстяного пиджака и слегка горбался. Голова при каждом шаге моталась вперед, и это придавало говорящему зловещий вид, будто он выплевывал каждое слово в бездну. «Надо ставить машину на ход!» «Тебе-то, Понту?» — спросил Лоботкин. на у тебя ебаный шарабан? Девок катать?» Он засмеялся, а Зеленый глянул вискос, не сбавляя шанга, прикинул что-то и ответил. — Понимаешь, Саня, шмаровоз я найду для личных целей. Зеленый снова принялся смотреть под ноги и заговорил совершенно серьезно. — А выдержать вот под рукой грузовик может быть весьма полезно. Некоторое время друзья шли молча. — Ты ничего просто так не говоришь, — сказал лабудкин Есть тема, — сказал Зеленый. — Денег поднимем. — Что я... — спросил Лабуткин. — Моя роль в чем? — А ты, — вдохновенно сказал Зеленый, — ты будешь главным. — Сколько денег? — спросил обремененный семьей главный. — Много. — Что за делюга? — Кража. Крупная кража. Склад подломим. — Кража со взломом? Я за такую осудился по малолетке. С в голосе оборонил Лабуткин. — Да условно же. Я помню. Зачистил Зеленый, который хорошо запомнил, как трассе пойти с участником по групповому делу, а Сашка взял всю вину на себя и только потому отделался условным сроком. Лаботкин подождал продолжения, не дождался, демонстративно сплюнул, чтобы обозначить свое мнение, и примолк с выжиданием. Он знал, что Зеленый собирается с мыслями и обязательно заговорит первым. И тот заговорил. — Я тут шпилил в терце ужики... И сел с нами играть инженер один, Тихомиров, с Промета, знаешь? — Завод Промет знаю. Тихомиров мне не знаком. Сдержанно ответил Абуткин, и, даванов косяка на зеленого, оскалился в краем рта. — А должен знать, человек известный. И встретил такую же дружескую улыбку. — Бывает, заходит сыграть. Шпилевы его знают. Человек Тихомиров непростой. Зеленый защурился и пнул носком ботинка камешек. — Мы его обдули тогда. Инженер мне остался должен немножко денег. На обратном пути разговорились. Вот как с тобой сейчас. И? — Тихомиров кинул на водку, Типа за долг. Сделаем, разойдемся боками. — Что за наколка? — К ним на промет завезли цистерну спирта. — Так и везде есть, — удивился Лоботкин. — Кимпром же. Только пить его нельзя, ослепнешь. — Этот настоящий, питьевой, — горячо заверил Зеленый. — Инженер мне разжевал чепачом. Есть спирт этиловый, а есть метиловый. От одного люди дохнут, на другом водку замешивают. Вот им вообще козырные прислали. Рактификат первого сорта. Не гидрашка. лучше только на кондитерскую фабрику везут. Сбавили ход, Зеленый достал парцингар. Лабуткин черкнул, подаренный соседом дожигалкой, задымили. Пехомиров знает, где эта цистерна стоит, приглушенным голосом, словно боясь, что их кто-то послушает, хотя по дороге только телега ехала, да и то не близко, поведал Зеленый. — Прямо на рельс, под открытым небом? — уточнил Лабуткин. — По норме все сделано. По-нормальному, — зачистил Зеленый. — Из вагона этого давно перелит хранилище на складе. У инженера есть знакомый кладовщик, который может сделать ключи, а нам надо будет зайти и слить. — Инженер нас подведет к старику, мы добазаримся, ну, там, выделим ему какую доляху, а может, деньгами сразу. — Сразу дешевле выйдет, — быстро сказал Абуткин. Он смекал по ходу к дому. «Да — Доли ему пока обещаешь, пока продадим, а барыга сразу все не возьмет. Чем ждать, лучше взять на лапу. Так это работает, если я правильно понимаю. — Ты глава, Саня. У тебя найдется отстегнуть старому? — Придумаю что-нибудь. Машина все равно не готова. Когда ее Митька поставит на ход, начнем тару искать. У тебя есть на примете знакомый Бондарь с бочками? У меня в погребе стоит катка с капустой и бочонок с огурцами. Бочонок даже закрыть можно плотно и катить. Все равно до урожая пустые сейчас. — Не, — отмахнулся Зеленый, — не годится. Оставив домашние заготовки. Надо реальные тары надыбать. Можно железные бочки дернуть с Их там до складом целая гора. Они же грязные. Ну да, из-под смазки, из-под краски, из-под растворителя, еще какой-то шняги. Можно нормальные выбрать, чтобы не воняли. Открываешь бочку и нюхаешь. В случае чего дом отмоем. Сделаешь, оживился зеленый. Как Митька Шарабана отремонтирует, тогда и сгоняем. Я пока на свалке пороюсь, выберу штуки 3-4 годных и переставлю к забору. Будет машина, мы их ночью перекинем и вывезем. Ты же ночью работаешь». — Не каждую ночь, по графику. — Тогда делай вещи. — Нам надо аккумулятор найти. Мы Митьке обещали. — Поспрашиваю себя на химзаводе, а я у себя поинтересуюсь. Где-нибудь да найдется лишний. — А чего Митьке самому не нарыть? — Да он бестолковый, робкий Видишь, загружает в автопарке Митьку. — Поможем, пацан? И дело закрутилось, как пущенное с горки колесо. Куда оно прикатится, не мог узнать никто.